Однажды утром, в середине мая, случилось то, чего все боялись. Один из зарядов, установленных дзянем, не взорвался. Обычно ждали целый час. Вдруг взрыв все-таки состоится. Если нет, присоединяли новый шнур и делали новую попытку. Но в тот день прискакал Я-А, и ждать он вовсе не собирался. Приказал дзяню и Бину сей же час подняться наверх и установить новый запал. Дзянь попробовал объяснить, что необходимо еще подождать. Я ани слушал, спешился и кулаком вмазал обоим по лицу. Сань слышал, как хрустнули челюсти и переносицы. Я А самолично запихал их в корзины и приказал всюю шевелиться, тянуть корзины наверх. пока он не загнал всех в снег подыхать. В полуобрачном состоянии взрывников отправили к шпурам, я, а решив, что китайцы чересчур медлительны, пальнул из ружья в воздух. Что произошло не так, никому неизвестно. Только нитроглицерин вдруг рванул, и обе корзины вместе с людьми разнесло в клочья. Останки собрать было невозможно. Но я, А, велел принести новые корзины и веревки. Сань оказался одним из тех, кого он назначил взрывником. Сюй показал ему, как надо обращаться с нитроглицерином, хотя сам никогда заряды не ставил. Дрожащего от страха Сани подняли наверх по скале. Он не сомневался, что умрет. но когда корзину вновь опустили на наземь, сумел добежать до укрытия, а взрыв произошел, как полагается. Той ночью Сань рассказывал Гусы про свой план. Что бы ни ожидало их в пустыне, хуже, чем теперь, не будет. Они убегут и не остановятся, пока не доберутся до Китая. Ушли они через... четыре недели. Ночью бесшумно покинули палатку, двинулись вдоль насыпи, украли двух лошадей, привязанных возле склада рельсов, и поскакали на запад. Только когда отъехали достаточно далеко от Сьерра-Невады, позволили себе отдохнуть несколько часов у костра и двинулись дальше. Выехали к реке и чтобы скрыть следы Пустили лошадей по воде. Часто они останавливались, смотрели назад, но вокруг не было ни души. Никто их не преследовал. Мало-помалу Сань начал верить, что, возможно, они все-таки сумеют вернуться домой. Но надежда была хрупка. Он не смел на нее положиться. Глава 14 Саню снилось, что каждая шпала, лежащая на насыпи под рельсами, — это человечье ребро, может, его собственное. Он чувствовал, как грудь западает, а воздух в легкие не идет. Пытался вырваться из-под тяжести, расплющивающей тело, и не мог. Саня открыл глаза. Госы во сне навалился на него, стремясь согреться. он осторожно спихнул брата в сторону укрыл одеялом сел размял онемевшее тело положил дров в костер разложенный между камнями он поднес руки к огню пошла третья ночь с тех пор как они сбежали с горы и от грозных начальников. Вана и я а Сань не забыл слова вна о том что ждет дерзнувших сбежать они обречены работать в горе столько что едва ли смогут выжить погони пока вроде бы нет сань подозревал что начальники решат что у них не хватит ума красть лошадей обычно лошадей уводили бродившие по округе разбойничи шайки а их беглецов искали в ближайших окрестностях но у них возникла серьезная проблема Одна из лошадей накануне пала. Та, на которой ехал Сань, маленький индейский пони, вроде бы не менее выносливый, чем пегая, на который скакал Госы, пони вдруг споткнулся и рухнул на землю. Мгновенная смерть. Сань ничего не знал о лошадях и подумал, что у пони остановилось сердце, как иной раз случается с людьми. Они бросили пони, и продолжили путь, срезав с хребта большой кусок канины Чтобы сбить с толку погоню, взяли больше прежнего к югу. Несколько сот метров Сань шел следом за Го-сы, таща за собой деревяшки и заметая следы. В сумерках они сделали остановку, поджарили мясо и наелись до отвала. Оставшегося мяса по расчетам Саня должно хватить еще на три дня. Сань не знал, где они находятся, далеко ли до моря и гавани с множеством кораблей, с лошадьми они могли отъехать от гор на большое расстояние, но с одной лошадью, которой не поднять двоих, переходы резко сократятся. Сань прижался к госы, чтобы согреться. Вдали слышалось тявканье. Не то лисы, не то шакалы. Разбудил его грохот, от которого едва не лопнула голова. Открыл глаза, чувствуя страшную боль в левом ухе, и увидел прямо перед собой лицо, которое все время так боялся увидеть снова. Было еще темно, хотя рассвет уже озарил далекую Сьерра-Неваду. Над ним стоял Я-А с дымящимся ружьем в руках. Он выстрелил возле самого уха Саня. Я-А был не один. С Брауном и несколькими индейцами, которые держали на сворке собак и щейк, Я-А отдал ружье Брауну и достал револьвер, направил его в голову сане Потом слегка отвел ствол в сторону, и пуля просвистела возле правого уха Саня. Поднимаясь, Сань видел, что Я-А кричит, но не слышал ни слова. В ушах стоял оглушительный гул. Я, А, прицелился в голову госсы Сань видел ужас на лице брата, но ничего сделать не мог. Два выстрела, по одному возле каждого уха. Сань видел, как от боли глаза брата наполнились слезами. Бегство кончилось. Браун накинул обоим на шею веревочные петли, руки связал за спиной, и начался обратный путь на восток. Сань знал, что теперь ему и Госы выпадет самая опасная работа, если только Ван не прикажет их повесить. Пощады им ждать неоткуда. Схваченные беглецы были ниже всех, кто работал на строительстве железной дороги. Утрачивали последние крохи человеческого достоинства. Им доставался лишь непосильный труд до самой смерти.